Когда я наконец-то понял, соединил все знамения, ожидания и аллегии, я был потрясён. Но когда я сообщил о своём открытии другим мироносцам, они отнеслись ко мне с пренебрежением. О, напрасно я их не послушал. Глава 13. Туман крутился и вертелся словно краска, которую смешивал на холсте невидимый художник. На западе умирал свет, Наступала ночь. Вин хмурилась. Тебе не кажется, что туман стал приходить раньше? Раньше? Голос орсьера, который сидел рядом на крыше, прозвучал глухо. Прежде туман не появлялся, пока не становилось совсем темно. Разве не так? Но уже темно, госпожа. Так ведь и туман уже здесь, потому что начал собираться, когда солнце ещё только клонилось к закату. Не думаю, что это важно, госпожа. Возможно, туман, как и любое погодное явление, бывает разным. И это совсем не кажется тебе странным? Будет казаться, если вы так пожелаете, госпожа. Я не это имел в виду. Прошу прощения, госпожа. Объясните мне, что конкретно вы имели в виду, и я со всем усердием поверю. Вин в задумчивости потерла лоб. Как бы я хотела, чтобы вернулся Сейзит. Впрочем... Даже если бы Сейзит находился сейчас в Лютоделе, он не был бы её слугой. Тересийцы больше не считали никого своими хозяевами. Придётся довольствоваться орсьером. Кандра, по крайней мере, мог добыть информацию, которую не атаскал бы Сейзит при условии, конечно, что Винс умеет эту информацию из него вытянуть. Нам надо найти самозванца, того, кто подменил одного из нас. Да, госпожа, согласился орсьер. Вин уселась удобнее, опершись руками о черепицу наклонной крыши. «Тогда мне надо больше узнать о тебе». «Обо мне, госпожа?» «О народе Кандра. Если я собираюсь найти самозванца, я должна знать, как он думает, должна понимать его побуждение». «Его мотивация проста, госпожа. Он будет выполнять свой договор». «А вдруг он действует без договора?» Собачья голова Орсьера качнулась. У Кандры всегда есть договор. Без договора они не могут общаться с людьми. Никаких исключений? Никаких. А если это какой-то бродячий Кандра? Таких не существует, твёрдо сказал Орсьер. Да неужели? мысленно не согласилась Вин. Однако она решила не углубляться в эту тему. Вряд ли Кандра проник в дворец по собственной воле. Наверняка тварь подослал кто-нибудь из врагов Элинда. один из военачальников или кто-то из поручителей. Да и другие аристократы имели все основания шпионить за Элендом. Ладно, кивнула Вин. Предположим, Кондраш-пион подослан собирать информацию для некоего человека. Да. Но, продолжала Вин, если он взял чьё-то тело во дворце, сам он не убивал. Кондра, ведь не могут убивать людей так? Мы все связаны этим правилом, подтвердил Орсьер. Итак, кто-то проник во дворец, убил одного из слуг, потом позволил Кондре взять тело. Она замолчала, обдумывая возникшую проблему. Самый опасный вариант, кто-то из членов шайки Кельсера должен быть рассмотрен в первую очередь. К счастью, поскольку убийство произошло вчера, мы можем сразу устранить Бриза, который в это время был за городом. Орсер не спорил. Мы можем также устранить Элинда. Поскольку он вчера был с нами на стене, большая часть шайки всё-таки остаётся под подозрением госпожа. Продолжая размышлять, Вин откинулась назад. Она уже пыталась разобраться, где находились во время предполагаемого убийства Хэм, Доксон, Колчинок и Призрак. К сожалению, все они по крайней мере несколько часов провели неизвестно где. Вполне достаточно для кондры, чтобы переварить кого-то и занять место любого из них. Хорошо. Только как же мне отыскать самозванца? Как отличить его от других людей? Орсьер смолчал. Должен быть какой-то способ. Не собиралась сдаваться Вин. Подделка не может быть совершенной. А если пустить ему кровь? Кондрава воспроизводит тело с отменной точностью госпожа, возразил Орсьер. Кровь, плоть, кожа и мышцы. Вы видели это, когда я сделал отверстие в своём теле? Туман уже сгустился и быстро темнело. Со вздохом Мин встала, прошла на вершину заострённой крыши и начала нервно прохаживаться туда-сюда по самому краю. Благо, аломантическое равновесие не позволяло упасть. Может, я могу просто понаблюдать за тем, кто будет вести себя странно, наконец сказала она. Сели Кандра так хорошо имитирует людей, как ты. По меркам Кандра, мои способности считаются средними. Есть среди нас и более умелые. Однако совершенных актёров не существует. Кандра не часто делают ошибки, госпожа. Но, видимо, лучшего способа у вас нет. Хочу однако предупредить, Кандра может оказаться кем угодно. Мои соплеменники своё дело знают. Это не Элинд, с нажимом сказала себе Вин. Он был со мной вчера весь день, не считая утра. Нет, с утра прошло слишком много времени. Тут же успокоила она себя. Мы провели на стене много часов, а те кости были свежими. Кроме того, я бы почувствовала. Разве не так? Должен существовать другой путь. Скажи, а не могу ли я обнаружить Кандурус с помощью Аламантии? Снова обратилась Вин к орсиеру. Пока тот обдумывал ответ, рождённая туманом пыталась понять выражение собачьей морды. Что? Наконец не выдержала Вин. Мы не разговариваем об этом с чужаками. Всё равно скажи. Вы приказываете? Вообще-то мне совсем не хочется ничего тебе приказывать. Значит, я могу уйти? уточнил Орсьер. Вы не хотите мною командовать, и наш договор расторгнут? Я не это имела в виду, с досадой ответила Вин. Орсьер хмурился. Странно было видеть такое выражение на морде собаки. Было бы гораздо легче, если бы вы объясняли свои намерения, госпожа. Ну почему ты такой вредный? стиснула зубы Вин. Я не вредный, госпожа. Я ваш слуга и выполняю приказы. Это часть договора. Ну да. И ты так себя вёл со всеми хозяевами? Для большинства я играл конкретные роли. Мне давали кости, и я становился человеком определённой личностью. Вы ничего мне не объяснили, просто дали кости этого животного. Так вот в чём дело, подумала Вин. Всё ещё злится из-за собачьего тела. Послушай, эти кости ничего на самом деле не меняют. Ты тот же самый человек. Вы не понимаете. Важно не то, кем Кандра является, а то, кем Кандра становится. Кости, которые он поглощает, роль, которую играет. Ни один из бывших хозяев не просил меня делать что-то подобное. Я не такая, как бывшие хозяева. И вообще-то, я задала вопрос. Есть ли способ обнаружить Кандру при помощи аломантии? И да, я приказываю тебе ответить. В глазах Орсиера сверкнул триумф, как будто он наслаждался тем, что вынудил её играть по правилам. На Кандру не действует ментальная аломантия, госпожа. Совсем? Совсем. Вы можете попытаться разжечь или приглушить наши эмоции, если понадобится. но это не даст ни малейшего результата. Мы даже не поймем, что вы пытаетесь с нами манипулировать. Как кто-то, кто жжет бронзу. «Это не самая полезная информация», — заметила Вин, прохаживаясь мимо кандры по крыше. Аламанты не могли читать мысли или чувства. Когда они гасили или разжигали эмоции другого человека, они просто надеялись получить нужную реакцию. И все же Вин могла поискать кандру, смягчая чьи-то эмоции. Если это не подействует, человек мог оказаться кондрой или просто хорошо умел владеть собой. Не отрываясь, Орсьер следил за каждым движением Рождённой туманом. Если бы кондру было легко обнаружить, госпожа, из нас бы получались никудышные шпионы, разве не так? "Видимо, ты прав", признала Вин, и вдруг до неё дошло. "А кондра может применять ламантию. В смысле, если съесть ламанта Порсиер покачал головой. Вот ещё один способ, подумала Вин. Если я застану кого-то из команды, применяющим металы, я буду знать, что он не Кондра. С Доксоном или слугами это не сработает. Зато позволит устранить Хэма и призрака. Есть кое-что ещё. Раньше, когда мы работали с Кельсером, он сказал, что тебе надо держать подальше от вседержителя и его инквизиторов. Почему? Мы об этом не говорим. Ворсер отвернулся. Тогда я тебе приказываю говорить. Тогда я вынужден отказаться от ответа. Отказаться? переспросила Вин. У тебя есть на это право? Ворсер кивнул. Секреты, касающиеся сущности народа Кондра, мы не можем раскрывать, даже под принуждением госпожа. Это противоречит договору, мрачно закончила Вин. Мне точно нужно его перечитать. Да, госпожа. Но я, возможно, и так сказал слишком много. Отвернувшись от ursaera, Вин посмотрела на город, на клубившийся туман. Потом закрыла глаза, зажгла бронзу и попыталась ощутить красноречивый элемантический пульс металлов, горящих где-то поблизости. Выждав некоторое время, к хозяйке подошёл ursaer, уселся на задние лапы, устроившись на наклонной крыше. Разве вам не следует быть на встрече, которую устроил король, госпожа? Может, позже, откликнулась Вин, открывая глаза. За пределами города сторожевые костры армий освещали горизонт. Справа сверкала в ночи крепость Венчер, и там, внутри, Эленд держал совет со стальными. Под одной крышей собралось много важных людей. Эленд назвал бы Вин параноиком за настойчивый поиск шпионов и наёмных убийц. Ну и ладно, пусть зовёт как угодно, главное, он живой. Она снова присела на крышу. Вин очень обрадовалась, когда Элент решил сделать дворец из крепости Венчер, а не переехал в Кредикскую рощу, дворец в Сидержителе. Слишком уж Кредикская роща напоминала о своём прежнем хозяине, да и черещюрана велика, чтобы обеспечить хорошую защиту. В последнее время Вин достаточно часто думала о Сидержителе, точнее, о Рошеке, тересеец по рождению. Рашек убил человека, который должен был получить силу в источнике вознесения и и сделать что? Этого по-прежнему никто не знал. Герой путешествовал в поисках чего-то, что защитит людей от угрозы, называемой Бездной. Однако со временем очень многое было утеряно и искажено. Лучшим источником информации оставался древний путевой журнал, написанный героем веков прежде, чем Рашек его убил. Впрочем, даже в этом журнале содержалось лишь несколько ценных ключей к тому, что по всей видимости, всё же отыскал герой. Почему я вообще об этом беспокоюсь? подумала Вин. О обезье никто не вспоминал уже 1000 лет. Элен и остальные волнуются о насущных делах, и они правы. Но всё же она чувствовала себя до странности безразличной к тому, что волновало Эленда. Может быть, именно поэтому в очередной раз и вышла на разведку. Нет, Вин тоже беспокоили армии. Просто она чувствовала себя в стороне от этой проблемы. Даже сейчас, размышляя об опасности, нависшей над Лютаделью, мыслями постоянно возвращалась к Вседержителю. «Ты не знаешь, что я делаю для человечества», — сказал он. «Я был вашим богом, даже если вы этого и не понимали. Убив меня, ты погубила всех». Именно эти слова произнес Вседержитель, умирая на полу тронного зала. И они очень беспокоили Вин. Стоило вспомнить, и она ощущала озноб. Нужно отвлечься. Что тебе нравится, Кондра? Что ты любишь, что ненавидишь? Не хочу отвечать на этот вопрос. Не хочешь? Или не должен, нахмурилась Вин. Орсиер не спешил с ответом. Не хочу, госпожа. Подоплёка была очевидна. Вам придётся мне приказать. Вин почти уже это и сделала. Однако что-то заставило её помедлить. Что-то в его глазах, какими бы не человеческими они ни выглядели, что-то знакомое. Но, ну, конечно же, отвращение. Вин часто ощущал его в дни своей юности, когда служил лаголорям банд. Шайки каждый делал то, что ему приказывали, особенно это относилось к маленькой бродяжке, с которой и взять-то было нечего. Если не хочешь об этом говорить, заставлять не буду. Вин вдохнула туман, и прохладная влага защекотала глотку и лёгкие. А ты знаешь, Кандра, что люблю я? Нет, госпожа. Туман. Вин раскинула руки. Силу, свободу. С помощью бронзы она ощутила поблизости лёгкую пульсацию, тихую, странную, беспокойную. Это было то же причудливое биение, которое Вин почувствовала на верхушке крепости Венчер несколько ночей назад. И вдруг она поймала себя на том, что изучать его дальше побаивается. Надо что-то с этим сделать. А знаешь, что я ненавижу Кандра, прошептала Вин, проверяя ножи и металлы. Нет, госпожа. Она повернулась, встретилась с ним взглядом. Я ненавижу бояться. Вин знала, что другие считали её дёрганой, одержимой. Она жила в страхе так долго, что он стал почти естественным, как пепел, солнце или сама земля. Кельсер уничтожил этот страх. Вин продолжала остерегаться, но уже не чувствовала постоянного ужаса. Выживший показал ей совсем другую жизнь, в которой текова она любила, и её не били, научил доверять. И Вин теперь не могла и не хотела отказываться от этой новой жизни, даже перед лицом вражеских армий или наёмных убийц. или даже духов. Не отставай, прошептала она Урсеру и бросилась вниз на улицу. Чтобы не дать себе время струсить и передумать, Вин, набирая скорость, понеслась по окутанному туманом городу. Источник ламантической пульсации находился близко, в здании на соседней улице, не на крыше, а скорее всего, в одном из тёмных окон с открытыми ставнями на третьем этаже. Вин бросила монету и прыгнула. Взвилась вверх Потом поменяла направление, оттолкнувшись от щеколды на другой стороне улицы. Приземлилась она, схватившись руками за раму у похожего на дыру окна. Подожгла олово, чтобы глаза приспособились к густой тьме заброшенной комнаты. Оно было там, очертания лишь угадывались, сформированное полностью из тумана, оно меняло форму, кружилось. Оно нашло подходящее место, чтобы наблюдать за крышей, где беседовали Вин и Орсьер. Только разве призраки шпионят за людьми? Скаа никогда не говорили о призраках или мертвецах. Это уже попахивало религией, а религия существовала лишь для знати. Скаа за подобное карали смертью. Разумеется, не всех подобное останавливало, однако воры вроде Вин были слишком прагматичны. Лишь одно существо в преданиях Скаа походило на клубившееся сейчас в темноте создание – туманный призрак. тварь, о которой говорили, будто она ворует души глупцов, выходящих наружу по ночам. Но теперь Вин знала, кто такие туманные призраки. Они находились в родстве с Кандра, странные полуразумные монстры, которые использовали кости тех, кого проглатывали. Они и в самом деле вели себя странно, но едва ли представляли серьёзную опасность. Нет никаких тёмных духов, ни бродячих привидений, ни вампиров. Если верить Кельсиру, Существо же в тёмной комнате, нематериальная форма, извивавшаяся в тумане, явно доказывало обратное. Вин вцепилась обеими руками в оконную раму. Страх, её старый друг, вернулся. Беги. Удирай. Прячься. Почему ты следишь за мной? Вместо этого требовательно спросила она. Существо не двигалось. Его фигура как будто притягивала к себе туман, который колыхался, как от сквозняка. Я чувствую его при помощи бронзы. Значит, оно использует ламантию, именно она притягивает. Существо шагнуло вперёд. Винна приглась. А потом дух исчез. Вин замерла, хмурясь. Что это было? Неужели она что-то схватила её за руку? Что-то холодное, что-то ужасное, но очень реальное. Боль прошила голову от уха до основания черепа. Вин закричала: Но тут же потеряла голос, и с тихим стоном вся дрожа спиной вперёд выпала из окна. Собственная рука стала какой-то чужой и словно источала холод. Вин летела в тумане, похожем на густое облако. Она зажгла олово, вспыхнувшая боль немедленно очистила сознание. Перекувырнувшись, зажгла пьютер перед самым падением на землю. Госпожа кинулся из тумана орсиер. Вин тряхнула головой и, опираясь ладонями в скользкую брусчатку, поднялась на колени. Левая рука по-прежнему была точно ледяной. "Я отправляюсь за помощью?" спросил Волкодав. Снова тряхнув головой, Вин заставила себя подняться, хотя ноги подгибались. Глянула вверх на полускрытое за вихрением тумана чёрное окно, и тело пробило крупное дрожь. Плечо, которым рождённая туманом ударилась о землю, болело. Покрытый старыми синяками бок пульсировал, но сила постепенно возвращалась. Вин отступила от здания, продолжая смотреть вверх. Густой туман над головой казался зловещим, в нём что-то скрывалось. "Нет", с яростью подумала Вин. "Туман моя свобода, ночь мой дом. Я должна быть здесь. Я не боялась ночи с тех пор, как меня этому научил Кельсер". Она не откажется. Ни за что на свете не вернётся назад к страху. И всё же Вин рванулась прочь от здания, едва махнув орсьеру. Объяснять ничего не стало, он и не спрашивал. Элент выдрузил на стол третью стопку книг, и она тут же завалилась на две другие, угрожая обрушить всё на пол. Поправив их, король поднял глаза. Брис, одетый в строгий костюм, смотрел на стол с интересом, потягивая вино. Хэм и Призрак играли в камни в ожидании начала собрания. Призрак выигрывал. Доксен, устроившись в углу комнаты, что-то писал в учётной книге, а Колчанок сидел в глубоком бархатном кресле, устремив на Эленда один из своих знаменитых взглядов. Любой из них может оказаться самозванцем, подумал Эленд. Это какое-то безумие. Что же делать? Никому не доверять? Но без них ему просто не справиться. Единственный выход вести себя как обычно и наблюдать. Вин посоветовала поискать несообразности в поведении. Элен собирался попробовать, но совсем не был уверен, сможет ли заметить хоть что-нибудь подозрительное. Нет, с этим куда лучше справится она сама, а его дело разбираться с армиями. Подумав о Вин, Элент посмотрел в витражное окно в задней части кабинета и с удивлением обнаружил, что стемнело. Уже так поздно. "Мой дорогой друг", обратился к нему Бриз. "Когда ты сказал, что хочешь пойти и подсобрать кое-какие важные материалы, мог бы добавить, что собираешься отсутствовать добрых 2 часа". "Да, но", замелца Элент. "Я немного потерял счёт времени". "На целых 2 часа? Это всё из-за книг", Элент смущённо кивнул. "И если бы судьба центрального доминиона не стояла на кону, И если бы не было столь фантастически приятно смотреть, как Хеммент отдаёт мальчишке всё, что заработал за месяц, я бы ушёл уже час назад. Да, но теперь мы можем начинать, заметил Элент. Вообще-то, мне это напоминает старые добрые дни, Хемс со мешком поднялся. Кел тоже вечно опаздывал. Ему нравилось устраивать собрания по ночам. Это время рождённых туманом. Призрак улыбался. глядя на свой набитый до отказа кошелёк. Мы всё ещё используем меры империалы в содержителя, подумал Элент. Надо будет что-то с этим сделать. Не хватает только угольной доски, поддакнул призрак. Я по ней соскучился. А я нет, скривился Бриз. У Кела был ужасный почерк, абсолютно кошмарный, с улыбкой уточнил Хэм. Но всё же необычный, признайся. Да я и не спорю, Кельсер, выживший в Хотсине, думал Элент. Даже его почерк вошёл в легенду. "Как бы то ни было", сказал он вслух. "Пора бы приниматься за работу. Две армии по-прежнему поджидают снаружи. Мы не разойдёмся, пока не придумаем, что с ними делать". Члены шайки обменялись взглядами. "Вообще-то, ваше величество", подал голос Доксон. "Мы уже некоторое время работаем над этой проблемой". "Да?" удивился Элент. Ну, значит, не зря я их оставил на пару часов. Так расскажите. Доксон поднялся, подвинул свой стул поближе к остальным, но заговорил Хэм. Вот такая штука получается, Эл. С двумя армиями нам не нужно беспокоиться о внезапной атаке. И тем не менее, мы в серьёзной опасности. Видимо, осада затянется, поскольку каждая из армий постарается продержаться дольше, чем другая. Они хотят взять нас измором. прибавил Колченок. «Ослабить нас и своих врагов перед тем, как атаковать». «Из-за чего?» подхватил Хэм. «У нас связаны руки, потому как надолго нас не хватит». «Город уже на грани голода, и вражеские короли, скорее всего, в курсе». «К чему ты ведешь?» медленно проговорил Элленд. «Нам придется заключить союз с одной из армий, Ваше Величество», ответил за Хэма Доксон. «Они оба это знают». В одиночку ни один из них не может с уверенностью победить другого. Однако с нашей помощью чаши весов можно вывести из равновесия. Они окружат нас, продолжал сгущать краски Хэм. Будут держать в блокаде до тех пор, пока мы не отчаимся настолько, чтобы встать на одну из сторон. В конце концов нам придётся это сделать, или наши люди будут голодать. Решение принимать нам, вступил в разговор Бриз. Мы не выдержим их натиска, поэтому придётся выбирать, кому из них мы позволим захватить город. И я бы предложил выбирать быстро, не ожидая, пока наши запасы истощатся. Элен стоял не шевелясь, лишь переводил взгляд с одного говорившего на другого. Но ведь, заключая сделку с одной из этих армий, мы в сущности уступаем власть, наконец возразил он. Несомненно, Брис постучал ногтем по чашке. Однако, что я выиграл для нас, приведя вторую армию, так это возможность поторговаться. Видишь ли, мы хотя бы сможем требовать что-то в обмен на наше королевство. Что в этом хорошего? не согласился Элент. Мы ведь всё равно проиграем. Это лучше, чем ничего, покачал головой Брис. Думаю, мы могли бы убедить Сетта оставить тебя временным правителем Лютодели. Ему не нравится центральный доминион. Он считает его пустынным и плоским. «Временный правитель города?» – нахмурился Эрент. «Это не совсем то же самое, что король Центрального Доминиона». «Верно», – кивнул Доксон. «Но любому императору нужны хорошие люди, чтобы править городами, которые находятся в его власти». «Ты не будешь королем. Но ты, и, кстати, наши войска, переживете следующие несколько месяцев, а Лютадель не разграбят». Хэм, Брис и Доксон были полны решимости. «Отксан» Элленд бросил взгляд вниз на стопку книг, вспоминая о своих исследованиях и теориях. «Бесполезно. Как давно Шайка знала, что у них не осталось выбора?» Они истолковали молчание Элленда как согласие. «Сэт, наилучший выбор, не так ли?» — спросил Доксон. «Возможно, Страф с большей вероятностью пошел бы на договор с Эллендом, а не в конце концов семья». «Он бы заключил договор, да», — подумал Элленд. а потом нарушил бы его в удобный момент. Но альтернатива отдать город Сетту. Что случится с этой землёй и этими людьми, если он будет всеми управлять? Сет больше подходит, по-моему, согласился Бриз. Он охотно позволит другим править, если ему дадут славу и деньги. Проблема будет с Атиумом. Сет уверен, что он здесь, и если он его не найдёт, мы просто позволим ему обыскать город, предложил Хэм. Бриз кивнул. Объясним, что я ввёл его в заблуждение по поводу Атиума, это совсем не трудно, учитывая, что он обо мне думает. Ещё одна незначительная проблема уверить его, что со мной разобрались. Думаю, он поверит, будто меня казнили, как только Элент узнал, что я поднял против него армию. Остальные закивали. Бриз наконец снова подал голос. Элент, как лорд Сет относится к СКА в своих землях? Боюсь, мне хорошо. Послушайте, обращаясь ко всем, заговорил король. Мы обязаны придумать, как защитить наш народ. Если мы отдадим всё Сэту, мы спасём мою шкуру, но ценой всех Скав в Доминионе. Это не предательство, Элент, возразил Доксон. У нас просто нет другого выхода. Легко сказать, с горечью произнёс Элент. Но меня будет мучить совесть. Я не говорю, что это предложение следует отвергнуть, но у меня есть несколько идей, которые мы могли бы обсудить. Члены бывшей шайки Кельсера переглянулись. Как обычно, Колчинок и Призрак в разговоре не участвовали. Генерал вмешивался только если это было совершенно необходимо, а Призрак старался держаться от разговоров подальше. Наконец, Брис Хэм и Доксон снова посмотрели на Эленда. Это ваша страна, ваше величество. Осторожно заговорил Доксон. Мы тут просто для того, чтобы давать советы. Он произнёс это с интонацией, подразумевавшей, что советы весьма хороши. "Да, я знаю", выбирая книгу, кивнул Элент. В спешке он задел одну из стопок, книги с грохотом посыпались. Закатив глаза, Брис положил обратно на стол книгу, которая свалилась ему на колени. "Извини". Элент наконец-то нашёл то, нашел ту, что искал. "Так вот, в этом томе Он посмотрел на присутствующих. «Есть интересная информация о движении и об устройстве военных подразделений». «Эге, Эл!» — нахмурился Хэм. «Это же книга о перевозке зерна!» «Знаю. В библиотеке маловато книг о военных действиях. Думаю, из-за того, что мы прожили тысячу лет без войн. Однако тут написано, сколько зерна понадобилось, чтобы заполнить склады разных гарнизонов в последней империи». «Вы знаете, сколько продовольствия требуется армии?» «Ты кое в чем прав», — неожиданно поддержал короля Колченок. «Про корм солдат, та еще заноза в заднице. У нас довольно часто возникали проблемы с поставками продовольствия, когда мы сражались на границе. А ведь мы были маленькими отрядами, которые высылали на подавление случайных восстаний». Элленд кивнул. Колченок нечасто говорил о былых сражениях в армии Вседержителя. Остальные нечасто расспрашивали его об этом. Как бы то ни было, продолжал король, я могу поспорить, что оба. И сэт и мой отец не привыкли руководить перемещением больших отрядов людей. У них будут проблемы с снабжением, особенно у Сэтта, раз уж он маршировал так быстро. Может и нет, задумался Колчанок. Войска имеют защищённый доступ к каналам, ведущим в Лютадель. Это облегчит им доставку провизии. Кроме того, добавил Бриз. Хоть большая часть земель Сетта сейчас бунтует, у него всё же остался город Хаверфрекс, где расположен один из главных консервных заводов среди жителей. Сетту принадлежат огромные запасы продовольствия, которые находятся на расстоянии короткого путешествия по каналу. Вот и надо прервать сообщения по каналам, сказал Элент, отыскать способ остановить эти поставки. Каналы позволяют получить провизию быстро. Но они уязвимы, потому что мы точно знаем, каким путём осуществляется перевозка. Если мы отнимем у них провиант, возможно, они будут вынуждены вернуться домой. Или, вмешался Бриз, просто возьмут Лютадель штурмом. Элент помедлил. Такая возможность существует, после некоторого раздумья согласился он. Но я изучил и то, как защищают города. Он потянулся через стол за следующей книгой. Вот Это управление городом в современную эпоху Джендала. Он пишет о том, как трудно поддерживать порядок в Лютадели из-за ее необыкновенного размера и большого количества трущоб СКАА. И предлагает использовать передвижные отряды городских стражников. Думаю, его методы мы могли бы применить и к сражению. Наша стена слишком длинная, чтобы защитить каждую пять. Но если бы у нас были мобильные отряды солдат, которые... «Ваше Величество», — перебил Доксон. «Эээ, да». «У нас войско из мальчишек и мужчин, которые годы не учились. А противостоит нам не одна превосходящая армия, а две. Мы не можем выиграть эту битву, если в ход пойдет сила». «Ну да», — согласился Элленд, конечно. «Я говорил лишь о том, что делать, если нам все-таки придется сражаться. У меня есть кое-какие стратегии». «Если мы будем сражаться, мы проиграем», — твердо сказал Колченок. Но скорее всего, мы в любом случае проиграем. Да, но я просто Асьёкс Элент. Однако идея с нападением на каналы хорошая, признался вдруг Доксон. Мы могли бы сделать это тайно, наняв, к примеру, каких-нибудь местных бандитов, чтобы те захватили баржи с провизией. Этого наверняка не хватит, чтобы отослать Сетта или Страфа домой, но мы могли бы поубавить их пыл и вынудить заключить с нами союз. Бриз кивнул. Сэт уже беспокоится о беспорядках в его родном доминионе. Мы должны заранее отправить к нему гонца, дать понять, что мы заинтересованы в альянсе. В результате, как только у него начнутся проблемы с поставками, он подумает о нас. Можно даже послать ему письмо, в котором будет говориться о казни Бриза, предложил Доксон. В знак честных намерений. Это Элент демонстративно прокашлялся. Я вообще-то ещё не всё сказал. Прошу прощения, ваше величество, немедленно отреагировал Доксон. Эленд набрал побольше воздуха. Вы правы. Мы не можем позволить себе сражаться с этими армиями, но я уверен, мы отыщем способ заставить их сражаться друг с другом. Это очень мило с твоей стороны, мой дорогой друг, заметил Бриз. Но заставить этих двоих атаковать друг друга гораздо сложнее, чем вынудить призрака налить мне ещё вина. Он повернулся протягивая пустой бокал. Призрак помедлил, но потом все же поднялся, чтобы взять бутылку. «Да, конечно», — согласился Элленд. «На хоть книг о ведении войн немного, есть другие, о политике, и их полным-полно. Брис, ты говорил вчера, что быть самой слабой стороной в трехстороннем тупике выгодно для нас». «Точно. Мы можем решить исход битвы для любой из сильных сторон». «Так вот». Поскольку теперь в деле три стороны, продолжал Эринд. Это уже не война, а политика. В точности как соревнование между домами, где даже самые влиятельные не могут обходиться без союзников. Малые дома по отдельности слабы, но они превращаются в силу, если действуют сообща. Мы сейчас подобны одному из малых домов. Если мы хотим чего-то добиться, надо сделать так, чтобы враги о нас забыли или, по крайней мере, посчитали неопасными. Пусть Об решает. что разобрались с нами, и что нас можно использовать для победы над войском противника. Использовать, а потом присвоить то, что останется. Если мы их в этом убедим, они оставят нас в покое и сосредоточатся друг на друге. Хэм в сомнении потер подбородок. «Ты говоришь в игре на два фронта, Эл. Это очень опасно». «Нам придется переходить на сторону того, кто будет слабее в отдельно взятый момент, чтобы они продолжали кусать друг друга». «И нет гарантии, что победитель будет достаточно ослаблен, чтобы мы с ним разобрались сами», — поддержал Хэма Брис. «Не говоря уже о проблемах с продовольствием», — прибавил Доксон. «То, что вы предлагаете, потребует времени, ваше величество. Времени, на протяжении которого мы будем в осаде, и наши запасы будут истощаться. Сейчас осень, а скоро придет зима». «Будет трудно», — согласился Элленд. «И рискованно». Но, думаю, мы справимся. Заставим обоих думать, что мы на их стороне, но помочь никому оказывать не будем. Мы настроим их друг против друга и, стащив их запасы и боевой дух, подтолкнём к конфликту. Когда пыль уляжется, выжившая армия может оказаться достаточно слабой, чтобы мы её победили. Идея Эленда явно произвела впечатление на Бриза. В этом есть шик. И это, пожалуй, будет весело. Ты имеешь в виду, что кому-то придётся делать за нас нашу работу, улыбнулся Доксон. Манипуляции отлично работают с отдельными людьми, поэтому не вижу причин, по которым она не годилась бы для государственной политики, пожал плечами Гасильчик. Так вообще-то и действуют правители в большинстве случаев, задумчиво проговорил Хэм. Что такое правительство, как неузаконенный способ заставлять других делать всю работу? Э-э И каков наш план? уточнил Эленд. Не знаю, Эл, в голосе Хэма слышалось сомнение. Пока что всё похоже на один из планов Кила. Безрассудно, отважно, немного безумно. Кажется, он был удивлён тем, что подобное предложение поступило от Эленда. Я могу быть столь же безрассудным, как любой другой человек, с негодованием подумал Эленд и замер, не уверенный, что хотел бы продолжать эту мысль. Мы можем навлечь на себя серьёзные неприятности, предостерёг Доксон. Если любой стороне надоест играть, они уничтожат нас, спокойно договорил Элент. Но ладно, господа, вы же игроки. Не верю, что этот план привлекает вас меньше, чем простой поклон перед лордом Сеттом. Хэм и Брис обменялись взглядами. Они явно обдумывали идею. Доксон закатил глаза, но было видно, что возражает он просто по привычке. Нет, они не хотели выбирать безопасный выход из положения. Эти люди бросали вызов содержителю, а прежде зарабатывали на жизнь дурача аристократов. Они зачастую были очень осторожны, проявляя скрупулёзное внимание к деталям, аккуратность в сокрытии следов и защите своих интересов. Однако, если на кону оказывался большой приз, они не могли его не пожелать. Нет, они не просто желали, они теряли покой. "Отлично", подумал Элент. Мой тайный совет состоит из любителей острых ощущений. Хуже того, я сам стал таким же. Но разве у него был выход? Мы можем хотя бы подумать об этом, предложил Бриз. Звучит увлекательно. Послушайте-ка. Я ведь предложил это не потому, что оно увлекательно, Бриз, горячо заговорил Элинд. Я всю юность потратил на то, чтобы спланировать, как улучшить жизнь в Лютоделе, когда наконец стану главой своего дома. Я не откажусь от своей мечты, столкнувшись с первыми же трудностями. А как насчёт ассамблей? поинтересовался Хэм. Это наилучшая часть, улыбнулся Элинд. Они проголосовали за моё предложение на собрании 2 дня назад. Они не смогут открыть ворота города любому завоевателю, пока я не встречусь с отцом на переговорах. Некоторое время все сидели молча. Наконец Хэм повернулся к Элинду. Даже не знаю, Эл. Звучит заманчиво. Мы вообще-то пока ждали тебя, обсуждали несколько более рискованных планов. Но Ну что? спросил Элинд. Здесь очень многое зависит от тебя, мой дорогой друг, потягивая вино, ответил Бриз. Тебе придётся встречаться с королями и убеждать обоих, что мы на их стороне. Не обижайся, но в аферах ты ничего не смыслишь. Трудно согласиться на подобный смелый план. который всецело держится на неопытном новичке в команде. "Я могу это сделать", твёрдо сказал Эллинд. "Правда?" Хэм посмотрел на Бриза, потом оба повернулись к Колчиногу. Сварливый генерал пожал плечами. "Если парень хочет попробовать, пусть пробует". "Кажется, я согласен", со вздохом признался Хэм. "До тех пор, пока ты в этом участвуешь, Хэл". "Думаю, да". пряча волнение, подтвердил Элинд. Я уверен, что мы не можем сдаться просто так. Возможно, это не сработает. Возможно, после нескольких месяцев осады мы всё равно отдадим город. Однако, у нас будет несколько месяцев, во время которых что-то может измениться. Стоит подождать, а не отказаться от игры сразу. Подождать и спланировать. Ладно, кивнул Доксон. Дайте нам время подумать и предложите идеи и варианты, ваше величество. Встретимся через несколько дней и обговорим детали. Хорошо? выдохнул Элент. Звучит неплохо. Теперь, если мы можем перейти к другим вопросам, я бы хотел договорить он не успел, потому что в дверь постучали. Появившийся на пороге капитан Диму выглядел немного растерянным. Ваше величество, я прошу прощения, но мы поймали кое-кого за подслушиванием вашего собрания. Что? нахмурился Элент. Кого? По знаку Диму стражники вели женщину, которая показалась Эленду смутно знакомой. Высокая, как большинство терисийцев, одетая в яркое, но практичное платье. На длинных мочках ушей болтались многочисленные серьги. Я узнал тебя. Ты следила за мной во время последнего заседания ассамблеи. Женщина не ответила. Высокомерно, несмотря на связанные руки, оглядела других обитателей комнаты. Цариссиих женщин Элент видел впервые. Раньше встречал лишь слуг и евнухов, которых с рождения учили служению. Видимо, поэтому король ожидал, что я терисейка будет стараться ему во всём угодить. Она пряталась в соседней комнате, не без некоторой растерянности докладывал Диму. Прошу прощения, ваше величество, но я не представляю, как ей удалось пройти мимо нас. Мы нашли её у стены, поэтому я сомневаюсь, что она что-то услышала. То есть, я хотел сказать, раз стены каменные, Элент встретился взглядом с женщиной. Не молодая, лет 50. Она не была красавицей, но и не взрачной не выглядела. Крепкая, с открытым лицом и грубоватыми чертами, с спокойным и уверенным взглядом. Элент понял, что не сможет выдерживать долго этот взгляд. Что же ты хотела услышать, женщина? Терейка не обратила на вопрос короля никакого внимания. Она повернулась к остальным и произнесла с лёгким акцентом. «Я буду говорить с королём наедине. Вы можете идти». «А она не лайком шита», — улыбнулся Хэм. «С чего ты взяла, что мы оставим короля наедине с тобой?» — поинтересовался Доксон. «Его Величеству и мне есть о чём поговорить». Словно забыв о своём положении пленницы, деловым тоном ответила женщина. «Да». Не стоит беспокоиться о его безопасности. Будьте уверены, юное рождённое туманом, что прячется за окном, справится со мной без труда. Элинд посмотрел в сторону маленького вентиляционного окна за большим витражом. Откуда Тересика знала, что он наблюдает за ними? Должно быть, слух у неё необыкновенно острый, возможно, даже достаточно острый, чтобы подслушивать свищания через каменную стену. Ти хранительница Снова повернувшись к незнакомке, констатировал Эллинд. Так и внуло. И тебя послал Сейзд? Я здесь из-за него. Отчасти согласилась Тересика. Но меня никто не посылал. Хэм. Всё в порядке, медленно проговорил Эллинд. Вы можете идти. Уверен? нахмурился Грамило. Можете оставить меня связанным, если хотите, заметив его сомнение, предложила Тересика. Фирохимику верёвки не помеха, подумал Элент. Разумеется, если она и в самом деле как съедет, фирохимик-хранитель бояться её не следует. Теоретически. В конце концов, члены бывшей команды Кельсера вышли из комнаты. Правда, удаляясь, всем своим видом демонстрировали, что они думают о решении короля. Ничего не поделаешь. Профессиональное воровство, даже если ты и перестал им заниматься, оставляет отпечаток на всю жизнь. Мы будем снаружи, Л, закрывая за собой дверь, со значением произнёс Хем, который шёл последним.